Эвелина удовлетворенно вздохнула. «Кажется, Де Леон пошутил тогда, когда говорил, что ее самоуправство не останется безнаказанным, или просто захотел напугать свою тень, чтобы проучить лишний раз. Тем временем Де Леон обошел сидящих, направляясь к двери, и небрежно бросил через плечо. — А вот с тобой, Эвелина, разговор еще не закончен. Он будет не в пример более серьезным. Ты помнишь? Завтра на рассвете я жду тебя. Тогда и поговорим. Девушка печально покачала головой. Пора, наконец, привыкнуть, что ее мысли больше не принадлежат ей одной. Эвелина практически не спала этой ночью. Ее банальным образом мучил даже не страх перед предполагаемым наказанием, а нестерпимое жгучее любопытство. Что же такого хочет ей рассказать Далеон, раз перед разговором ему необходим отдых? Если и речь пойдет лишь о соразмерной каре за самовольное обучение младшей гончей, то почему маг не пожелал устроить ей показательного разноса на глазах у остальных? Иру с нором он не пощадил, при всех унизив. Так почему вдруг решил пожалеть бесправную тень? Может быть, он просто лукавил, не собираясь открывать перед остальными истинных причин для беседы с чужачкой. А в действительности на сборе произошло нечто такое, о чем старшая гончая совершенно не хочет говорить кому бы то ни было, кроме Эвелины. Значит, это нечто вполне может иметь к ней непосредственные отношения В этом месте девушка испугалась своих рассуждений. «Даже страшно подумать дальше». Неужели люди императора проникли уже и сюда? Вряд ли. Тогда старшую гончу просто не отпустили бы со сбора. А дом давно был в осаде. Хотя зачем действовать так грубо? Дэмиэн нашел бы способ вырвать из уст де Леона истинное имя Эвелины. И тогда она сама безропотно отправилась бы с воинами императора прямиком в Даргон, к бывшему учителю и на спасение не было бы надежды. О каком бегстве можно говорить, если правитель Ракнара получит возможность в любой момент лишить ее имени? Впрочем, весьма вероятно, Дэмиан сделает это сразу же, чтобы обезопасить себя и сломить сопротивление упрямой девчонки. Эвелина яростно дернула браслет, который так удачно теперь скрывал клеймо императора. Старый шрам в последнее время все чаще и чаще наливался огнем, будто предупреждая об опасности. Она уже привыкла жить с постоянной болью в запястье, практически не обращая на нее внимания. Но в свете последних событий это казалось ей дурным предзнаменованием. Девушка немного успокоилась далеко за полночь, когда наконец-то смирилась с мыслью, что от нее сейчас ничего не зависит. И только после этого Эвелина погрузилась в чуткую беспокойную дрему, которая незаметно перешла в глубокое забытье. Понятное дело, время, назначенное Делеоном для встречи, она проспала, поэтому старший гончей пришлось лично будить свою тень. Эвелина безмятежно спала, когда дверь в ее комнату чуть слышно скрипнула, отворяясь. В сером предрассветном сумраке была заметна лишь неясная тень, которая бесшумно скользнула к кровати и замерла, будто не решаясь потревожить девушку.